Но годы эти, однако, не были потерянными. Днем он вынужден был посещать контору, но вечерами и по ночам отдавался напряженному умственному труду. из подпира Энгельса в Манчестере вышли выдающиеся произведения. Он написал там «Революция и контрреволюция в Германии», «Армии Европы», «По и Рейн», «Савоя, Ницца и Рейн», «Фортификация», «Пехота», «Военно-морской флот», «История винтовки», заметки о войне, сотни статей для американских, английских, немецких, австрийских газет по военным и военно-историческим вопросам, по литературе, лингвистике, естествознанию и химии. В революции и контрреволюции Энгельс выступает как выдающийся первый в истории военной стратегии тактик пролетариата. Говоря о вооруженном восстании как об искусстве, таком же как война, как другие виды искусства, Он подробно останавливается на всех этапах его подготовки и осуществления, требуя от революционного класса решительности, смелости, наступательного порыва. Восстание есть искусство, точно так же, как и война, как и другие виды искусства. Оно подчинено известным правилам, забвение которых ведет гибели партии, оказавшейся виновной в их несоблюдении. Во-первых, никогда не следует играть с восстанием если нет решимости идти до конца. Во-вторых, раз восстание начато, тогда надо действовать с величайшей решительностью и переходить в наступление. Оборона есть смерть всякого вооруженного восстания. При обороне оно гибнет раньше еще, чем померилось силами с неприятелем. Надо захватить противника врасплох, пока его войска еще разрознены. Надо ежедневно добиваться новых, хотя бы и небольших успехов. Надо удерживать моральный перевес, которое дало тебе первые успешное движения восстающих. Надо привлекать к себе те колеблющиеся элементы, которые всегда идут за более сильным и всегда становятся на более надежную сторону. Надо принудить неприятеля к отступлению раньше, чем он мог собрать свои войска против тебя. Энгельс был первым военным теоретиком рабочего класса. В антидюринге он сформулировал основные положения марксизма о войне и военном деле. Армия и флот целиком связаны с экономическими условиями страны. Вооружение и состав войск, организация и тактика определяются прежде всего уровнем производства и состоянием средств сообщения. Успех армии зависит не столько от гениальных полководцев, сколько от изобретателей лучшего оружия, от духа и обученности солдата. В антидюринге Энгельс с гениальной проницательностью предсказал, что наступит время,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 Соперничество между отдельными государствами принуждает их, с одной стороны, с каждым годом затрачивать все больше денег на армии, флот, пушки и так далее, следовательно, все более приближать финансовую катастрофу. С другой стороны, оно заставляет их все серьезнее применять всеобщую воинскую повинность и тем самым обучать, в конце концов, весь народ владеть оружием. Так что последний приобретает возможность в известный момент осуществить свою волю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 Накануне Крымской войны он начинает изучать русский, персидский. Датская война заставила Энгельса взяться за изучение скандинавских языков. Обострение ирландской проблемы привело к изучению кельтско-ирландских языков. Знание языков помогало Энгельсу в его деятельности в Первом и Втором интернационале. Она позволила ему написать ряд ценнейших марксистских трудов по лингвистике и сравнительному языкознанию. «Истинный полиглот» — Энгельс говорил и писал свободно на 12, а читал на 20 языках. Русский язык он изучал с любовью и основательно. В его литературном наследстве...